Часть вторая. Неплохо. Атрам жестокой улыбкой взирал на кратер, оставленный его магией. Близлежащее плато, на котором он стоял, располагалось в нескольких километрах от места событий, это не мешало ему смотреть сверху вниз на территорию Зельма сквозь старинный оперный бинокль, оставленный кем-то в вестибюле отеля. Крепко прижимая к себе скудно одетую женщину, сидевшую рядом, он мягко прошептал. «Что думаешь? Похоже, это на сожжение замка твоей соперницы в любви» он хвалился своей работой, и приписывая ей сходство с резней учёной древней героической душой, известной как Медея. Разумеется, его действия едва ли можно было сравнивать с тем, что делала она. Для Медеи, существовавшей ещё до современной эпохи, в те времена, когда человечество было к магии гораздо ближе, самого обычного заклинания простого действия было достаточно, чтобы воспроизвести эффект, сравнимый с воздушной бомбардировкой. Если бы современный маг всю свою жизнь посвятил изучению тайн, совершая ритуал за ритуалом, то даже тогда вероятность того, что ему удалось бы достичь такого уровня, была бы ничтожно мала. Но в этом отношении это и делало конкретно данное заклинание весьма впечатляющим. Магия, использующая погодные явления, была несомненно крупномасштабной, но не такой уж редкой. Напротив, сложнее было найти хотя бы одно место, у которого не было долгой истории ритуалов по призыву дождя. Однако, если взглянуть на современную магию, то успешных примеров можно было перечитать по пальцам, в особенности учитывая, как сильно нынешнее состояние магии пришло в упадок. Да, успех Атрама был обусловлен тем, что приозёрная местность, где находилась его цель, располагала идеальными условиями для создания грозовых облаков, но результат все равно был достоин похвалы. Для этой цели здесь собрались все маги, связанные с его семьей, чтобы принять участие в ритуале. На границе между днем и ночью, когда множество разновидностей защитной магии становились слабее, он направил вперед авангард своего наступления. А теперь грабьте, заберите все, да будет наш набег плодотворным. Молодой человек рассмеялся, голос его был громким и отчетливым. Именно так семья Трама, Голиаста, обрела свою известность. Если хочешь что-то взять, тогда возьми. Если рука твоя сжимает коленок, тогда машием. Подобные слова Трама внушали всю его юность. Чтобы определить следующего главу семьи, отец травил его с братьями друг против друга и подверг множеству испытаний. А Трам справился с ними наиболее эффективно. И поэтому, заслужив титул в часовой башне, а Трам превзошел отца, отказавшегося ступить в мир магов, и с радостью занял его место. В магии, уже давно считавшейся устаревшей, он, напротив, видел пользу и потенциал. Даже невыносимая физическая боль от принятия семейной магической метки была для него чистейшим удовольствием, потому что эта боль была символом силы величины, которую он обрел. А теперь он поднял бокал с вином. Пришла пора вам пожалеть о том, что вы лишили меня моих законных трофеев. Разумеется, хранитель этой земли был осведомлён о случившемся нападении. Башня Луны — сосуд с водой. В центре помещения стояла старая фарфоровая чаша, которая была наполнена водой, взятой прямиком из земли. Рябь на поверхности воды отражала силу и масштаб вражеской магии. Подобной магии существовало бесконечно много разновидностей. Но такого урона точности можно было достичь только на собственной территории. Более того, использование таких тайных знаков было особенностью факультета созидания. «Валье. Объявление войны, значит?» — пробормотал мак исполненным ненависти голосом. Взирая на воду в чаше, он силой закусил мундштук своей трубки. Едва ощутив что-то неладное, лорд Байрон, глава семьи Зельма, тотчас же пробудил чашу и оценил силу противника. И поэтому он назвал это объявлением войны потому что иначе они могли бы спокойно незаметно проникнуть внутрь, подобно тем, кто убил его любимую дочь горничную. Это даже было бы более ортодоксально. Как зачастую требовали короли и аристократы, самая сильная способность магов в бою — это убийство противника без прямого физического воздействия. Если кто-то отбросил в сторону это фундаментальное правило и начал со столь грандиозного шага, значит, это было не что иное, как объявление войны. Он всегда знал, что они рано или поздно придут за Изельма, Он слышал о семье Голиаста и также прекрасно понимал, что заслужил их недовольство. Они были семьей, совсем недавно покинувшей Средний Восток, и только начавшей свой подъем к славе, но именно поэтому он ожидал от них столь низкого варварства. Как и многие семьи в самой часовой башне, если дело сулит награду, они без лишних раздумий применят силу, чтобы заполучить ее. Но напасть именно в такое время! Подумав немного над проблемой, лорд Байрон покинул мастерскую, Прямо за дверью стояли два мага. «Майо, Исло, э, да, да». В ответе фармацевта явно чувствовалась нервозность, в то время как портной лишь сдержанно кивнул. «Пожалуйста, побудьте со Стеллой». «А сражение?» В ответ на вопрос Исло Байрон покачал головой. «Это все равно не самая ваша сильная сторона, не так ли?» Не сказав больше ни слова, Байрон пошел прочь с такой скоростью, какую только могла позволить его трость. По пути он привлек внимание слуги. «Где сейчас леди Энарэй?» Лорд Валюэлета в своей комнате. Она сказала, что ужин ей сегодня не требуется». «Понятно». Кивнул он слуге. Эта женщина попросту не могла не заметить столь странное происшествие. Другими словами, она все равно что объявила о своем нейтралитете. И даже если из Эльм падут в результате какой-нибудь распри, глава семьи Валюэлета вмешиваться не намеревалась. «Если леди Энарэй не желает вмешиваться, значит так тому и быть», сказал лорд Байрон, Однако кое-что его беспокоило. Одна вероятность, словно заноза, угодившая под ноготь, рассылала волны тревоги по его душе. Прежде всего он подумал, что смерть Золотой Принцессы и её горничной дело рук вражеской фракции. Как и их главная семья Валю и, Лето, и были связаны с демократической фракцией Часовой башни. Любого рода саботаж со стороны аристократической фракции, возглавляемой Бартамилоями или даже нейтральной фракции, был бы в порядке вещей. В кипящем котле политической борьбы за власть часовой башни человеческая жизнь ценилась даже меньше, чем мусор. Но теперь по его голове расползалась гораздо более ужасающая вероятность. Сама лорд Валилета сговорил с этой семьей. Он хотел это отвергнуть, но в то же время его холоднокровная часть, засевшая где-то глубоко внутри, не желала отбрасывать эту вероятность. Это едва ли можно было назвать беспрецедентным... Ради развития собственной магии главные семейства чуть ли не каждый день забирали ресурсы и людей у своих же дочерних семей. История родословных, воспротивившихся столь вопиющему воровству и в итоге полностью уничтоженных, были весьма распространены. Присоединение к одной из политических фракций «Часовой башни» даровало их покровительство, но и несло в себе угрозу подобного разорения. Но опять же, может быть, убийца принцессы — это… В голове Байрона всплыла еще одна ужасная вероятность. Он никак не мог ее отвергнуть. Даже если между ними были хорошие отношения, их никак нельзя было назвать доверительными. В конце концов, человек, о котором он подумал, был тем, кто пожертвовал всем ради магии и избавился бы от собственных плоти и крови, если бы они стали ему помехой. «Кто мог стать таким магом?» а -а. Он кивнул, голос его скрипел, словно старый механизм. «Леди на рай будет даже рада компании выскочки!» «В конце концов, в этом вся демократия часовой башни. Если в тебе горит страсть, то тебя должны принять. Если ты маг, то ты должен принять изменения». Идя по коридору, он с трудом сдерживал отвращение, не давая ему закрасться в его голос. Конечно, зельма были связаны с демократической фракцией, в которой верили, что те, у кого есть способности, должны возвыситься вне зависимости от родословной. Но нельзя было сказать, что они приняли эту философию беззаветно. Маг инстинктивно тянулся к прошлому, И это значило, что сильно развитая родословная все равно была критически важна. Сама по себе красота чудесна. Даже если она мимолетна, тот факт, что она существовала, уже придаёт ей ценность. Нам же стремление к чему-то за пределами этого момента попросту неинтересно. И помимо этого мы верим, что в наш век люди в состоянии работать и управлять вне зависимости от истории их родословных. Эти слова Эйна сказал сказала на светской встрече. И она была права. В этих словах был заключён вечный идеал факультета созидания... Валюя. Но идеал был лишь иллюзией, до которой нельзя было дотронуться. Тем, кто жил в реальности, нужно было не ослаблять хватки и за всех сил держаться за него. А что если привнесение свежей крови было лишь способом избавления от старой? Как тот молодой человек, лорд факультета современной магии, Норридж, ответит на этот вопрос? Байрон скрипнул зубами. Послушался раскат грома. Мимолетная белая вспышка осветила джентльмена с тростью и на мгновение показала кое-что еще. В таком случае Байрон Вайлю Илета и из сам во всем разберется. Тень, на секунду возникшую позади него, можно было описать лишь как демона, затаившегося на стене.